Глава третья. Прииск. Антон весь путь хмурился, опасаясь того, что Гижигинская губа окажется забитой льдами, которые могли продержаться там до самого июня. Такие неприветливые места, ничего с этим не поделаешь. Капитан Светланы разделял опасения песчанина. Он даже предлагал переждать хотя бы неделю в Александровске, тем более, что Антон и предполагал провести там ничуть не меньше времени. Но не рассчитывал он на то, что необходимое количество людей наберется меньше, чем за сутки. Дольше оставаться не имело смысла, да и опасно. Все бы ничего, вот только не поощрялось правительством спаивания инородцев, а спиртного на шхуне было предостаточно. О винтовках, хотя и снятых с вооружения, но от этого не переставших быть боевым оружием и говорить нечего. Нет, без необходимости задерживаться на Сахалине было не резонно. Местные власти задержали их только до утра, тщательно перепроверяя всех изъявивших желание отправиться в экспедицию. Вызывало интерес, что в поисковую экспедицию набирают такое количество людей, что впору открывать прииск. Но, как говорится, хочется человеку тратить свои деньги, так никто ему в этом мешать не будет. То, как их встретили, вселило в набранных рабочих оптимизм, что не обманут и рассчитаются честь по чести. Как объявил Антон Сергеевич, старший в экспедиции, выданное им одежда и котловое довольствие полностью за счет работодателя. Своё жалование они будут получать отдельно и будут вольны распоряжаться им, как захотят. Правда, с оплатой было всё не так безоблачно и просто, как расписывал Варлам. Бездельников никто поощрять не думает. Но за честную работу и оплата честная. Повздыхали, поохали, но вынуждены были согласиться. И то. Кто же за просто так положит такое жалование, Чай не в сказку попали. От всей старой одежды избавились просто и незатейливо. Выбросили за борт от греха подальше. Здесь же, на палубе, на небольшом клочке, огороженном парусиной, устроили помывку. Нечего паразитов плодить. Пришлось померзнуть, зябко ежась под свежим весенним ветерком. Но, с другой стороны, быть в чистом и уже без приевшихся соседей было куда приятнее. А волосы... волосы еще отрастут. Приятно порадовала и кормежка. Правда, мясо было вяленое, но, с другой стороны, многие уже успели вкусы его позабыть, так что желудки с жадностью набрасывались на сытную еду, поддерживая порядком изголодавшиеся тела. Антон смотрел на работников с нескрываемым разочарованием. Да ходяги, что с них возьмешь, много ли они наработают. Но нанятый доктор заверил, что сильно истощенных среди них нет, то, что отощали не беда, нормальная кормежка даже в сочетании с тяжелым трудом пойдет им только на пользу. Хотелось бы верить, а с другой стороны, почему бы и нет. Опасения Антона оказались напрасными, ибо весна выдалась ранней, и ветра все же выдули из губы весь лед. Так что хотя море и выглядело угрюмо и студенно, все же было чистым, будь иначе пришлось бы пережидать. Перевести все за один раз нечего и думать. Лошадей для этого явно недостаточно, так что придется делать несколько ходок, поэтому высадиться за пределами губы не имело никакого смысла. Но Господь не попустил, море было чистым, и шхуна смело вошла в залив. Когда суденышко подошло к месту высадки, все уже давно высыпали на палубу, активно мешая команде делать свое дело и взирая на унылый каменистый берег с языком чахлого леса не шире полуверсты по берегам небольшой речки, впадающей в море. Господи, да за что же? Этот берег настолько был неприветливее, чем Сахалинский, что среди рабочих поднялся ропот. «Это что это? Прибыли, что ли?» Да здесь людей окрест поди не души, на многие версты, скорее на сотни верст. Ага, вот и сыльные загомонили, они пообразованнее будут, догадываются, что за места. Антон Сергеевич, а что это за край? Судя по лесу, не Чукотка, но все остальное не больно-то и отличается. Еще один из политических сыльных. Правильно мыслите, это побережье Охотского моря, Гежигинская губа, если это вам о чем-то говорит. «Говорит, и что мы будем здесь искать?» Недоверчиво поинтересовался ссыльный. «Золото!» «Доводилось мне слышать о колымском золоте, но до Колымы отсюда далековато. Я бы даже сказал очень. Судя по вашим словам, мы сейчас где-то на границе с Камчаткой». «Все верно, и до Чукотки рукой подать». «Ну чего, приуныли орлы. Места глухие, верно. Но, как говорится, поезд ушел, конечное». «А может, а ну его к лешему? Вертай назад!» Около десятка человек одобрительно загудели, поддерживая эти слова. «Вот сейчас все бросим и только тебя слушать будем!» Осадил крикуна ворлам. И чего он не отсеял этого Щербатова? Вон еще не высадились, а он уже пытается мутить. Да чего там непонятного? Захотелось ему осадить мужичка, вот и взял. А потом за ним больше десятка людей тянулось. Не хотелось затягивать время. Ну да не беда. Был бы человек, а садить всегда успеть можно. Люди, которые хотели было поддержать ропот, благоразумно замолчали. Те, кто уже поддержал, тоже поспешили замолчать и податься за спины других. А что было делать, если на палубе рядом с Антоном Сергеевичем появились люди с оружием в руках, да и на боку у каждого по револьверу. А ну как, шмалять начнут. «А говорили без конвоиров. Выходит каторга?» «Дурак ты, и уши у тебя холодные!» Озорно улыбнувшись, парировал Варламу. «А если тебе тигр или мишка хозяйство захочет отгрызть, что, палкой отмахиваться станешь?» Послышались смешки, обстановка разрядилась. Загромыхал якорь. «До берега рукой подать! В общем, так, мужики?» «Мы те не мужики! Ты свои деловые ухватки-то брось!» Щербатый все не унимался, хотя и остался в одиночестве. «Лады!» Легко согласился Варлам. В общем, так, мужики и бабы. Толпа, сгрудившаяся на палубе, грохнула дружным хохотом. Щербатый густо покраснел, несмотря на смуглое продубевшее лицо. — Ну все, хватит! — отсмеявшись и утирая слезы, продолжил Варлам. — Сейчас боцман и команда начнут объяснять, как и что выгружать в первую очередь. — Все, начинаем отрабатывать жалования. На стоянке шхуны оставили только десяток человек и двоих из десятка Семена. Да, эти люди теперь были заботой и ответственностью Гаврилова. Все они пока входили в так называемую службу безопасности. В дальнейшем Антон планировал расширить эту службу, но не нравились ему местные нравы. Выдавать все на гора, без какой-либо секретности. Но что поделаешь? Кто из этого десятка останется в подчинении у Гаврилова, а кто пойдет по другой линии, покажет время и способности каждого из них. Пока основная масса будет двигаться вверх по реке, оставшиеся продолжат разгрузку. Так что к возвращению лошадей шхуны здесь, скорее всего, не будет. Она вернется только в конце августа, чтобы забрать людей, тех, кто отправится на большую землю. Грунт в основном был каменистый, и хотя путь вдоль реки не отличался труднопроходимостью, идти было все же тяжело. Лошади и люди постоянно выискивали опору, чтобы поудобнее поставить ногу, Получить травму никому не улыбалось. Разговоры постепенно стихли. Несмотря на наличие лошадей, каждый нес какой-нибудь груз. Правда, Семен проследил, чтобы каждый нес не больше полутора пудов. Вроде бы и немного, но это только первую версту. Потом поклажа должна была казаться все более и более тяжелой. Но люди не роптали. В особенности тогда, когда увидели, что поблажек нет никому. Даже Антон Сергеевич и худосочный пропитого вида мужик в тужурке с эмблемами горного инженера, и тот тащили свой мешок с поклажей. Доктора чаша сия тоже не минула. Так что все по-честному, здесь иначе нельзя. Люди с оружием заняли позиции как в голове и хвосте колонны, так и по бокам. Но недоверчивые взгляды вскоре сменились прибаутками и подначками, так как рабочие увидели, что вооруженная охрана все же не столько смотрит на них, сколько внимательно осматривается по сторонам, словно и впрямь ожидает нападения разъяренного Мишки. Да и мудрено было уследить за людьми, двигающимися в таком порядке. — Как, Семен, места не узнаешь? — уже ближе к вечеру поинтересовался Антон. — Есть что-то знакомое, но прииск я сразу узнаю, не переживай. Там горушка приметная есть. К приметной горушке подошли только на исходе дня. Объявили привал. Затрещали ломаемые сучья, запылыхали костры, на треноге взгромоздились котлы. Люди готовили горячую пищу. На дневном привале обходились консервами. Опять же, тепло нужно, по ночам дело до заморозков доходило. Да и днем не больше шести градусов тепла. Но когда двигаешься, это не так ощущается. Даже наоборот, радуешься, что солнышко не лютует. А вот как остановишься... «Здесь это, командир, точно тебе говорю». — Лады. — Глеб Георгиевич. — Слушаю вас, Антон Сергеевич. Отдуваясь и утирая обильный пот, к ним подошел горный инженер. — А чего вы хотите от человека, злоупотребляющего горячительным? — Вот Семен Андреевич говорит, что вроде то самое место и есть. — Мне прямо сейчас приступать? — Ну, до темноты время пока есть, так почему бы не попробовать, если нужны помощники? — Да какие там помощники, — отмахнулся инженер. «Сам управлюсь!» Вечером к костерку, за которым коротали время, а заодно и ужин или песчанины Гаврилов, подсел сильно озябший Задорнов. Кряхтя, словно старейка, он опустился на сложенный в несколько раз брезент. Сидеть на голых камнях не рекомендовалось даже днем, что уж говорить, если солнце село и температура начала резко падать. Друзья молча смотрели на инженера, словно ожидая приговора. А тот протянул озябшие, трясущиеся руки к огню, подержал так несколько секунд, а потом его всего передернуло от озноба. Брр. И как только люди будут работать в таких условиях? Пожалуй, доктор ошибся. Они тут не то что поправятся, а последнее здоровье оставят. Глеб Георгиевич, если я вас правильно понимаю, то людям все же придется работать именно здесь. Правильно понимаете, Антон Сергеевич. Не знаю, Семен Андреевич, откуда у вас информация о золоте на этой неприметной речушке, но оно здесь есть, и много, должен вам заметить. С этими словами инженер извлек из кармана кисет и высыпал на ладонь несколько зеленоватых зерен, размеры которых разнились от спичечной головки до лесного ореха. При этом Задорнов победно улыбался, словно это он сам, а не по наводке посторонних, обнаружил это богатство. — Это золото? — поинтересовался Антон. В голосе его звучало ничем не прикрытое разочарование. Ничего особенного, невзрачные зерна. К тому же ничуть не желтого цвета. По и ему, ни за что бы не подумал, что это золото. — Оно самое, можете не сомневаться. — Значит так, Семен. Завтра начинаете подыскивать удобное место для постоянного лагеря. — Без проблем, все необходимое имеется. Так что уже к вечеру в палаточный городок будет стоять... Глеб Георгиевич, сколько людей вам потребуется? Завтра будет достаточно дюжины. Начнем бить шурфы. Три на этом берегу, три на том. Отработаем этот участок, а послезавтра двинемся вверх по течению. Нужно будет определить место с наибольшим содержанием золота. А уж потом можно будет заняться установкой промывочной колоды. Сделаем по-другому. Завтра вы получите сразу две дюжины человек и отработаете сразу два участка. Как, Семен? «Ничего критичного. Людей в избытке. Справлюсь». «Но Антон Сергеевич так не делается». «Как, Глеб Георгиевич?» «Вы вообще все делаете неправильно. Сначала нужно провести изыскание, обозначить границы участков, выявить наиболее перспективные места для добычи. Вы же сразу набрали целую прорву народа, даже не зная того, есть ли здесь золотые россыпи. Теперь собираетесь разворачивать постоянный лагерь? Едва только нашли первые крупицы». А ведь может оказаться, что основная жила выше по реке, а эти самородки просто принесены течением. Антон внимательно выслушал слова инженера, а затем вопросительно взглянул на Гаврилова. Тот еще раз огляделся, хотя что он хотел рассмотреть в непроглядной ночи, уже поглотившей окрестности, было непонятно. Более или менее что-то было еще видно в пределах лагеря, благодаря кострам. Дальше стояла непроглядная темень. Но, как видно, Семен хотел только показать, что все уже осмотрено самым внимательным образом. После этой демонстрации Гризли посмотрел на песчанина и медленно закрыл глаза, словно подтверждая ранее сказанное. — Глеб Георгиевич, обследуете этот участок и выше по течению. — Все понимаю и все принимаю, но давайте вы сделаете так, как решил я. — Хорошо. В конце концов, вы начальник партии. — Вот и ладушки. А сейчас ужинать и спать. Утро огласилось непривычным для этих мест многоголосием, стуком топоров, ржанием лошадей и вообще много еще чем. Суровая природа сурового края с неодобрением взирала на грубое попрание веками устоявшегося порядка. Но, как видно, эти наглые муравьи добрались и досюда. Что-то будет. Время покажет. Оно и покажет, и расставит все по своим местам. Под командованием Семена были не солдаты, привычные к дисциплине, и обученные сноровисто устраивать становище. Тем не менее, дело двигалось. Лагерь расположился немного выше по течению, в паре сотен шагов от реки на берегу небольшого ручейка. Место было весьма удачным. С одной стороны прикрывала скала невысокой горы, а с других его окружал лес, который Гаврилов приказал не трогать, только вырубить деревца непосредственно на месте стоянки. Какое-никакое прикрытие от ветров, а здесь они дули практически постоянно. Дровами можно разживаться и подальше. Уже до обеда были установлены большие армейские палатки на 20 человек каждая, но людей планировали разместить с удобствами, так что в каждой палатке размещали по 10. В них весьма сноровисто устанавливали разборные печки-буржуйки, отлитые из чугуна по чертежам, разработанным Зимовым, Конструкция была простой, но обещала быть весьма эффективной. К тому же, несмотря на вес, и без того маленькие печурки в разобранном виде занимали совсем мало места. Над шатрами палаток появились трубы из гнутой жести. Оставалось только затопить, но с этим пока не спешили. Конструкция была уже многократно опробована, так что если все собрали верно, а ошибиться было трудно, то проблем возникнуть не должно. Гораздо важнее устлать землю полами, что не говори, землица здесь была студеной. На полы пошли мелкие деревцы и ветки, из них же устраивались и топчаны. Разумеется, это не кровати, но кто говорил, что будет легко. Лошадей в лагере уже не было, так как, едва определившись с расположением лагеря, их в сопровождении четырех человек, двое из которых были из десятка семена, отправили на берег моря. Груза там оставалась еще изрядно, а он нужен был здесь. Инженер с рассветом расставил дюжину мужчин попарно долбить шурфы, а сам с другой дюжиной отправился выше по течению. Семен благоразумно отправил с ними двоих вооруженных, которыми оказались и зубов, и панков. Оно и за людьми пригляд, и случись, какому хищнику появиться, оборонят. Местных не опасались. В этих краях, редко населенных, Воровство было большой редкостью, а уж чтобы напасть на людей, так и вовсе нонсенс. Во всяком случае, Антон в этом был убежден. Антон Сергеевич! Обернувшись на голос, песчанин увидел двоих приближающихся к нему. Одним из них был Фролов, из десятка которого Семен отличал как одного из лучших в боевой подготовке и в лесных премудростях, передаваемых дядькой Антипом. Вторым оказался весьма колоритный в внешности и народец, Но кем он был точно, Антон даже не пытался определить. Для него они все были на одно лицо. Одет он был в одежду из мягкой оленей кожи, сохранившимся мехом. Антону она показалась весьма неудобной. Ну кто он, чтоб судить? Даже в известное ему время одежда жителей Севера практически не претерпела изменений. Разумеется, у тех, что жили в стойбищах. А значит, свою функциональность это одеяние подтверждало на протяжении веков. Единственной данностью современности была рубаха-косоворотка, которая проглядывала из-под распахнутой у горла куртки. Или не куртки, а черт его знает. На плечей народ совисел винчестер. Видать, не из бедных. Насколько помнил Антон, американцы за свои винтовки драли безбожно, чуть не по десятку шкур песца, хотя красная цена им только одна. Ну, да местная особенность рынка. — Кого ведешь, Николай? Улыбаясь, поинтересовался Антон. «Так местный народец к нам припожаловал». «Что местный, вижу. Как звать-то, уважаемый. Однако, овачкой крещён». «Очень рад. Я Антон Сергеевич». «Ты здесь, начальника?» «Я». «А что так тут делаешь?» «А что, мы что-то нарушили? Запрет какой?» «Не, просто интересно. Тут людь мало». «Понятно. А ты что ж, один тут бродишь?» «Зачем один?» «Там за гора родич живет. Едим, однако, слышим топор, голоса. А люд здесь нет. Ходить смотреть, интересно?» «Понятно». Антона вдруг осенила мысль, что налаживать отношения с чего-то нужно. Так почему же не со взаимовыгодного предприятия? «Послушай, Васька, обращаться так к человеку, который выглядел старше него лет на двадцать, было как-то неудобно, но ему с таким же успехом могло быть и куда меньше». А с другой стороны, он и сам так назвался. И народец отнесся к такой фамильярности благосклонно. И Антон продолжил. — У нас еще много грузов на берегу осталось. Нужно все перевести сюда, а лошадей мало. За один раз не управиться. Ты как, со своими родичами сможешь помочь перевести все сюда? — Однако лошадь здесь оплохо. Однако здесь олень нужна. — Да кто ж спорит? Да только нету у нас оленей. — Сколько платить будешь, на сельника? Васька-то Васька торговался, как заправский купец. Впрочем, плату он запросил весьма умеренную, но Антон справедливо решил, что лучше не уступать сразу, чтобы впоследствии местные не пытались надуть пришлых. Но худо-бедно сговорились, и Чукча, а может и не Чукча, направился к своим соплеменникам, чтобы сообщить о появившейся возможности подзаработать. Машна Антона полегчала на несколько золотых червонцев. Справедливо рассудив, что ассигнации здесь могут быть и не в ходу, он решил взять сюда монеты. Можно было, конечно, расплатиться и товаром, вот только не зная особенностей рынка, он боялся накосячить. Почесав затылок, он тут же отправил Фролова сменить Панкова и послать его сюда. Петр раньше уже имел дела с местными жителями и их соплеменниками, так что лучше теперь он будет всегда рядом с ним. Торговлю нужно налаживать так и так. Уж пусть этим делом занимается изначально тот, кто в этом хоть что-то понимает. К вечеру едва поужинов полевая кухня прибыла с первой партией и уже была развернута. Люди разбрелись по палаткам. Конечно, пока усталость не та, но успели притомиться. Назначили истопников, стопников, и над трубами закурился дым. Как ни торопился Антон, и как ни стремился заняться добычей презренного металла, но Глеб Георгиевич... Остудил его пыл. Да, участок напротив лагеря весьма перспективен. Тот, что повыше по содержанию, был победнее, но следует сделать еще несколько пробных шурфов ниже по течению. Антон вынужден был согласиться. Хотя Семена утверждал, что прииск стоял именно на этом месте. Но чем черт не шутит, пока Бог спит? К тому же еще не весь груз был переправлен с побережья. Как ни коротко здесь лето, но, похоже, еще несколько дней придется потратить на организационные моменты. Все запасы, оставленные на побережье, сумели доставить в лагерь только к исходу недели пребывания на реке Овекова. И это даже с учетом привлеченных местных жителей с их оленями. Пришлось все же сделать две ходки, но, как говорится, нет худа без добра. За это время Задорнов все же успел провести разведку местности, И, как предполагалось, наиболее перспективным местом было все же то, на которое указал Семен. Успели поставить большой сруб, где на зиму планировали организовать факторию с просторными складами, как для хранения продовольствия с имуществом, так и для товара. Пришлось помучиться, не без этого. Строительного леса было не так уж и много. Леса здесь стояли чахлые, стволы все больше кривые или деревца низкие. Но сладили. Пока Антон решил не разбрасываться и оставить на зимовье людей именно здесь. Не та была ситуация, чтобы выделять отдельную факторию и звероферму, а уж про организацию рыбного промысла и вовсе пока говорить не приходилось. Рыба, она, конечно, здесь в изобилии, а уж как на нерест пойдет, так только держись. Но чтобы все верно организовать, нужны были средства, и немалые. Так что все это было перспективой только на следующий год. Но кое-что нужно было закладывать уже сейчас. Панков как-то сходу уловил затею песчанина насчет зверофермы, тем более, что нечто подобное видел на подворье у дядьки Антипа. Старый охотник, как уже говорилось, был не просто охотником, а настоящим натуралистом. На его заимке нашлось место и для нескольких клеток, в которых он выращивал соболей и лис. Так уж вышло, что Петр не оставался равнодушным к этой затее и частенько изводил его вопросами по поводу разведения зверя. Обратив на это внимание, Антон только поощрял любознательность парня. Рассчитывая на мягкое золото, он все же больше полагался именно на разведение, а не на факторию. Не столь уж и много били зверя инородцы, да и вдобавок были и конкуренты, у которых уже устоявшиеся традиции торговли с местными. Когда последний груз был доставлен в лагере, Антон и Петр отвели в сторонку инородца Ваську и завели с ним разговор о торговле. Но торговля странной, непривычной для обалдевшего Васьки. Конечно, разговор прошелся и по обычной торговле. Местным предоставили товар, так сказать, в качестве рекламы, чтобы весть разносилась по тайге и тундре. Северян очень порадовали расценки, которые были пониже, чем у торговцев с больших лодок, но качеством не уступали но ввело их в ступор предложение платить как за шкурку взрослого зверя за щенков этих зверей. — А зачем о тебе, детеныши? — недоумевал Васька. — Нужны. Так у них и шкурка нет. И рано еще зверя бить. — Ты не понял меня. Мне не нужны шкурки, детенышей. Нужно доставить живых щенков. Мы станем платить только за живых, но как за шкурку взрослого зверя. — Однако непонятно начальника. Вы можете раздобыть щенков или нет? Это, конечно, можно, а непонятно. Я потом все объясню. Трудно, однако, найти нору зверя. Потому и платить буду много. Ты расскажи всем, кого встретишь. С тебя ведь не убудет. Это, конечно, однако. Вот такой содержательный разговор произошел между Антоном и народцем Васькой. Песчанин не сомневался, что даже если их знакомцы не захотят возиться с поиском щенков, Найдутся те, кто все же возьмется за это дело. А уж в том, что весть разлетится по стойбищам и кочевьям, сомневаться не приходилось. Не так уж много интересного и необычного происходит в этих глухих и суровых местах, поэтому местные при встрече всегда делились новостями. За прошедшее время успели построить и промывочный лоток. Строили, не скупясь, от души, так сказать, с размахом. В длину он получился метров 50 и под незначительным углом протянулся вдоль реки. Запрудили один из ручев и пустили его в лоток, так, чтобы обеспечить постоянный равномерный поток. Как и сроки постройки, размеры лотка впечатляли. В полтора метра шириной и метр высотой про длину уже говорилось. В общем, капитальное получилось сооружение. Дно лотка устлали резиновыми ковриками с ребристым покрытием, которое закупили заблаговременно. Одним словом, после выходного, устроенного по случаю окончания обустройства прииска, ранним утром восьмого дня на лоток упала первая тачка с породой, которую тут же начали споры растаскивать тяпками, давая возможность воде увлечь за собой песчинки. Попадающиеся камни откидывали вручную. Вода сразу же сделалась бурой и побежала по лотку, чтобы затем вынести эту муть в чистую речку Авекова, которой теперь предстояло нести к морю уже не чистые, а мутные воды. Над берегом речки начали разноситься уже привычные для бывших каторжан звуки удара, кайла и лопаты, скрип колес тачек, мат, проклятия, вздохи и охи. Оно понятно, что не каторга, но больно уж все знакомо. Антон считал, что с началом работы у людей появится какой-то азарт, но не тут-то было. Над прииском словно распростерла свои крылья безнадега и отчаяния. Если люди пели, то песни эти были грустными и обездоленными. Понятно, что добывают золото, но им-то что с того? Не себе чай. Единственное, что еще вносило оживление, это кухня. Кормили работников от души, не скупясь. Уж кормежку с каторжанской баландой сравнить было нельзя. Едва работа началась, Антон в сопровождении одного из бойцов Фролова отправился в Гежигу. Весть до них, скорее всего, уже дошла. Городок маленький, иное село поболе будет. Но с другой стороны, там имеется представитель власти. Мелкий чиновник, но, как говорится, осененный законом на этих землях. Предположение оказалось верным, и весть о том, что на Овеково появились какие-то люди, что копают и стаскивают землю в одно место, до Гежиги докатилась. Едва узнав, что там обнаружилось золотишко, жители городка тут же встрепенулись. Презренного металла в глаза еще не видели, но золотая лихорадка уже начала обуревать. Однако к их разочарованию, во избежание проблем, песчанин предложил им не подходить к речке близко, ибо имел документы за подписью генерал-губернатора, дающий ему право на разработку недр, а стало бы, иных туда он допускать не собирался. Разочаровались, погоревали, И дружно возненавидели пришлых. Всю жизнь прожили, можно сказать, бок о бок с богатством, а знать не знали. Через неделю появился первый охотник, доставивший десяток щенков песца, расплатились честь по чести. Следующий принес 6 щенков бурых лисиц. Тоже остался доволен. Потом охотники пошли чуть ли не косяком. Количество щенков разнилось от 3 до 6 семи, редко доходило до десятка. Уж как они отыскивали логово зверей в бескрайней тундре и лесах, для Антона оставалось загадкой, но факт остается фактом. Они едва успевали ладить клетки, благо сетку привезли с собой. У остров стал вопрос с пропитанием, так как понадобилось мясо, много мяса. Поди накорми, почитай семь десятков взрослых мужиков и не менее прожорливое поголовье зверя, а оно, зараза, плотоядное. Но это были только цветочки. Маленькие детки — маленькие проблемы. Большие дети — большие проблемы. Звери неизменно должны были пойти в рост, а стало бы и потребление протеина значительно повысится. Когда поголовье дошло до двух сотен, Антон благоразумно решил притормозить процесс. К тому же и зверье уже успело подрасти, так что вскоре эта торговля сошла на нет. Панков только за голову хватался и едва успевал поворачиваться. Хорошо хоть с кормом для животных сумели разобраться. Договорившись о поставках мяса с местными охотниками и оленеводами, пока же справлялись своими силами. Понемногу налаживалась и работа фактории. Правда, меха пока сюда шли очень мало, так как местные все больше рассчитывались с щенками, но связи налаживались. Всем приходящим крепко-накрепко объясняли, что торговать сюда можно будет приходить и зимой. Мнения о расценках местные делали, и выгоду для себя прекрасно видели. Не такие уж они и тупые, как представляют себя в цивилизованных странах. Не знают истинной стоимости, это да. Но где выгоднее вести торговлю, они отличали прекрасно. Уже в конце июня на факторию потянулись охотники из весьма дальних чукотских стойбищ и кочевий. В июне люди на прииске буквально взвыли. Полчища, нет, тучи, самые настоящие тучи комаров, и непрерывный, тягучий, даже не писк, а гул. Дымные костры отпугивали некоторое количество насекомых, но далеко не всех. Люди, работая в дыму, едва не задыхались, и все одно страшно страдали от наседающих кровососов. Антон стал сильно опасаться возможного бунта, так как эти мелкие злыдни доводили людей до исступления. Спасибо знакомцу Ваське, который довольно часто навещал пришлых. Предложенная им резко пахнущая мазь, выполняющая роль репеллента, сильно облегчила жизнь старателям. Можно сказать, практически решила эту проблему. Но за услугу он и цену взял нескромную — берданку с сотней патронов. Но Антон об этом не жалел, отдал бы и больше, так как был на грани отчаяния. Над прииском то и дело раздавались резкие, словно удар плети звуки выстрелов. Местных знакомили с берданками. Понятно, что однозарядный карабин проигрывал многозарядному Винчестеру, но с другой-то стороны, им ведь не воевать, да и поднять руку на человека для инородцев дело невероятное. А вот то, что цена весьма привлекательная, это разговор совсем другой. В два раза дешевле Винчестера, шутка ли? Тем более, что скорострельность это, пожалуй, было единственным, в чем русская винтовка уступала американской. К тому же, простая конструкция была более неприхотлива в уходе и ломаться там практически нечему. В общем, не сказать, что Чукчи безоговорочно влюбились в новое оружие, но выводы делали, и карабины потихоньку раскупались. В июле случилось еще одно событие, которое несказанно обрадовало Антона. А что, разве не станешь радоваться тому, что обнаруживаешь очень редкое явление? Дело в том, что добываемое ими золото имело весьма высокую пробу, порядка 870, а значит и прибыли будут немалыми. Но когда обнаруживается россыпь с пробой в 920, а на золотые монеты идет 900, тут уже не на шутку обрадуешься. Эта россыпь нашлась примерно в километре выше по течению реки, была не такой богатой, как та, где устроили прииск, но Антон не отказался от ее разработки. Кто же откажется от подарка судьбы? Так что выше по течению устроили вторую колоду только поскромнее первой, раза этак в два по длине. Работало там также немного народу, всего дюжина. Задорнов выступал резко против того, чтобы разделять артель. Мол, и там народу будет недостаточно, и здесь обнаружится нехватка людей. Тем более, что несмотря на то, что с ними по-честному вели расчет, новоявленные старатели работали все же не с той отдачей, на которую рассчитывали друзья. Для них эта работа, хоть и оплачиваемая, была сродни каторги. И хоть ты тресни, выкладываться на полную никто не хотел. И ладно бы грешили этим только бывшие каторжане. Так нет, и ссыльные от них ничуть не отставали. Загадочная русская душа. Поди тебя разбери. Антон прекрасно осознавал правоту Глеба Георгиевича, но все же сделал по-своему. Родилась у него одна задумка, которую хотелось воплотить в жизнь.